Когда пришло время ланча, полил сильный дождь, выходить на улицу было страшно, и Ваилет с Мо остались перекусывать в конторе, развернув свои сэндвичи. Мо с несчастным видом листала какой-то журнал. "Послушай", предложила наконец Ваилет. "А давай я от тебя кое-чему научу. Тебе надо отвлечься". И оказалось, что у Мо, или Морин, поскольку у с неожиданным уходом Оли кличка отпала сама собой, Получилось даже лучше, чем у Вайлет, несмотря на то, что прежде она никогда иголки в руках не держала. Марина обладала врождённой способностью к сосредоточению, настойчивостью и упорством, чего почему-то никогда не демонстрировала за печатной машинкой. Хотя это как посмотреть, ведь рядом с ней всегда была Олив, которая вечно её отвлекала, а ещё Мурин легко радовалась своим успехам. Смотрите, какой ровненький у меня получился гобеленовый стежок, с довольным видом говорила она, когда они сидели за шитьём. Прямой, как стрела. Мисс Песил оказалась права. Процесс обучения другого действительно помогает учиться самому, поскольку обучаемые задают вопросы, а это заставляет тебя самого думать, почему ты сделал так или иначе. И тогда само собой проясняется то, чего ты прежде не понимал. Почему так много, значит, степень натяжения нитки, спрашивала Мурин, хмуро разглядывая зелёную шерсть. Потому что, посмотри, Эвайлет тыкала пальцем в неудачный стежок. Видишь, как он выступает по сравнению с остальными? Ты просто не подтянули его как следует. И он навсегда останется таким, если не распустить. А какая разница, что на изнанке стежки прямые или диагональные? Потому что стежки по диагонали стягивают полотно, и оно начинает морщиться. А тебе нужно, чтобы поверхность подушечки была ровненькая. Но почему изнанка должна быть обязательно такой же аккуратной? Если будет торчать много свободных нитей, можно случайно вытянуть какую-нибудь на лицевую сторону. Валит просто повторяла то, что ей говорила Мисс Песил. До сих пор ей удавалось отвечать на все вопросы Муррин. но она знала, что в конце концов и она может попасться. «А хочешь, приходи к нам, пока нас не распустили на лето», предложила Вайлет, когда во время перерыва на чайпите они снова занялись стишками. Ситуация изменилась удивительно быстро. Совсем недавно на Вайлет либо не обращали внимания, либо жалели. А теперь она стала для Мурин учителем и даже предложила заниматься вместе вышиванием. Прежде она и в мыслях не могла представить, что они могут подружиться, тем более что Мурин на 15 лет моложе её. Теперь атмосфера у них в комнате кардинально изменилась. Но мистер Ортман вряд ли допустит, чтобы мы обе ходили на занятия, ответила Мурин, поднося своё полотно поближе к глазам и разглядывая стежки. Она опробовала сейчас вышивать рис двумя разными цветами. «Ой, черт, я забыла, в какую сторону надо обметывать. Как правильно? По часовой стрелке или против? Или все равно?» «Нет, не все равно, ведь каждый квадратик ты вышиваешь в определенную сторону». Вайлетт стала разглядывать свои собственные стишки рисом и увидела, что у нее проглядывает полотно и довольно часто. «А если мы станем работать во время обеденного перерыва и еще захватывать время вечером...» «Может, мистер Уоттерман разрешит нам ходить по утрам?» — предположила она. «Олиф от нас ушла, и ему надо будет как можно скорее найти еще кого-нибудь», — отозвалась Мурин. У Вайлетт насчет этого уже мелькнула одна мысль, но она промолчала. Ей хотелось как следует все обдумать. Стоило упомянуть им о Олиф, как та, словно по волшебству, явилась собственной персоной. В коридоре послышался отчетливый стук ее каблучков. Мурин, или же теперь она, снова превратилась в Мо и испуганно подняла глаза. Бросив вышивку, она схватила журнал, чашку с чаем и отвернулась. Вайолет это нисколько не задело, скорее рассмешило. Но у Мо не достала ума, чтобы припрятать свое новое увлечение. В дверях появилась Олиф. Она всё ещё была похожа на крепко сбитую фигуристую лошадку. Олив бросила оценивающий взгляд на Мурин, сидящую в нелепой позе, уткнувшись в журнал, на лежащую перед ней на столе вышивку, потом на вышивку в руках Вайлет и фыркнула. Стоит тебя на секунду оставить, как ты бросаешься на какие-то дурацкие кустарные штучки, ухмыльнулась она. И что же это такое? Мони успела и глазом моргнуть, Как-то схватила со стола образец вышивки. Иголка соскользнула с нитки и извякнула об пол. «Образцы стежков», — ответила заму Вайлетт. «Тент, гобеленовый, рис, крестик и удлиненный крестик. А скоро Марин научится вышивать и петелькой». Оля вбросила вышивку, словно она была заразная. «Ты еще вязать поучись, как старая дева». — скричала она, глядя на свою подругу. — Что это с тобой? Муа пустила журнал. — Но ты же от нас ушла, — тихо произнесла она. — Ну так что? Я всегда собиралась уйти, как только выйду замуж. Просто это случилось немного раньше, вот и все. И ты когда-нибудь уйдешь. Олив огляделась и увидела свой яркий шифоновый шарфик, висящий на приколоченном к двери крючке. — А, вот где он! торжествующе объявила она, снимая шарфик. «Нашелся, наконец!» «А я буду у тебя подружкой невесты», тихим умаляющим голосом проговорила Мо. «Через неделю». «Вот ты о чем!» «Нет, это вряд ли». Олив замолчала и стала возиться со своим шарфиком. Обернула его вокруг шеи, завязала и долго поправляла. «Свадьба пройдет тихо, в узком кругу только родственники». Услышав эти слова, Мо стала такой несчастненькой, что Валяд почувствовала не свойственное ей желание вмешаться. Вообще-то мы занимаемся не вязанием, сказала она. Это называется вышивка на холсте. Современный вариант художественного придения, можно сказать. Ольга задачно молчала, тупо глядя на неё.